11 Горг ждал меня на берегу. И не он один. Здесь собралась целая группа охотников и женщин, среди которых я узнал заплаканную Зои. В толпе терялась маленькая фигура шамана. Я нес на руках Олеку. Мальчишка был без сознания, частично опутан засохшей липкой слезью, но не парализован. Я слышал его хриплое прерывистое дыхание и биение сердца, Видимо, самка Кракена была уже очень стара. Либо яда у нее оказалось слишком мало. Но яйцо в тело Олеку эта тварь отложить успела. На животе у мальчишки была рана величиной смар, заполненная слизью и кровью. Зоя с криком бросилась мне навстречу. Но Олеку я ей не отдал. «Горг!» — закричал я. «Держи ее! Держи ее, слышишь? Если хочешь, чтобы твой сын остался жив! Не мешайте мне!» «Всем не мешать! Уорра! Мне нужна твоя помощь!» Шаман ухмыльнулся, показав острые зубки, и что-то быстро залопотал на своем языке. Он говорил, оживленно размахивая руками, и толпа отступила, освободив мне дорогу. «К твоей хижине! Быстрее!» Почти бегом я добрался до обиталища шамана. «Живи, Олеко, продержись еще немного!» «Шаман, нужен свет! Зажги факелы! Надо еще больше факелов!» «И прикажи вскипятить воду!» Я бережно опустил Олеку на подстилку из соломы, которая служила у Орре кроватью. Оборвал левую руку в своей рубашке и смочил холодной водой. Осторожно обтер тело мальчишки. Олеку едва слышно застонал. «Ничего, все будет хорошо!» — шептал я. «Шаман! Факел! Еще ближе!» За оциновкой служащей дверью шумела толпа. У Орра, наклонившись, дышал мне в ухо. Я чувствовал жар от факела. И скажи, чтобы все заткнулись, они мне мешают. Уорро что-то прокричал и поднес факел так близко, что мои волосы едва не вспыхнули. Похиже не блуждали тени, напоминавшие черных пауков. Я прокалил над огнем лезвие Корда. Еще вчера я наточил режущую кромку, и клинок был очень острым, как раз таким, какой сейчас был нужен. Надо сделать разрез на животе Олеко и вынуть яйцо кракина. Я прикоснулся острием корда к коже мальчишки. Олеко застонал. «Нет, так нельзя. Надо обязательно чем-то обезболить, иначе мальчишка не выдержит». Яда Кракена у меня больше не оставалось. Я потратил все, что было в склянке, после того, как Ульрих сбросил меня в воду. Уже за бортом непобедимого, теряя сознание, я успел достать склянку и выпить ее содержимое. Это меня спасло. Я не утонул, и волны вынесли меня полностью парализованного на берег этого острова. Что же мне использовать? Рука наткнулась на листья корка. Я вынул связанный пучок из сумки и на мгновение задумался. Это было избавление от боли и тревог. Это было прекрасное небо и свободно парящие рядом птицы. Бесконечный полет к свету и южному сиянию. К дьяволу птиц. Я решительно выдавил белый сок из листьев в рот Олеко. Мальчишка судорожно глотнул и закашлялся. Через минуту на его лице расплылась улыбка. «Спи, Олеко, спи. Сейчас так надо». Я достал из сумки склянку с крепким вином и протер кожу вокруг раны, а затем вымыл свои руки. Пальцы не дрожали, когда я сделал первый надрез. Важно было не задеть внутренности и рассечь только кожу. Больше, еще больше. Все, этого должно было хватить. Я стёр кровь и погрузил руку в открытую рану. Меня учили это делать. Один раз, когда профессор Делла Игель показывал простейшую операцию на ягнёнке. Надо было аккуратно нащупать осколок ядра и вытащить, не повредив внутренние органы. Спустя минуту я уже держал в руках яйцо кракена, с которого стекала кровь. Оно было больше куриного, но покрытое не скорлупой, а твердой кожистой оболочкой, слегка прогибавшейся под пальцами. Уорра бережно его у меня отобрал. Что-то кудахче себе под нос. Теперь оставалось зашить рану. Я извлек из сумки иголку с ниткой, прокалил иглу над огнем и принялся за работу. Лишь сейчас мои руки начали заметно дрожать. Олега все еще блаженно улыбался. Главное, чтобы не началось заражение. Жаль, что я так и не научился заговаривать раны и убирать боль. «Завтра Олега очнется, сказал я Уорре когда работа была закончена. Проследи, чтобы за ним хорошо присматривали. Нужна нежирная еда и козье молоко. Меняй повязки каждый день. Я не смею давать ему сок из листьев корка. Мальчишка сильный и выдержит без него. Ты меня понял, шаман? Если узнаю, что ты это сделал, то тебя убью. Я устало откинулся на пол и закрыл глаза. Посреди темноты рядом со мной кружились ледяные птицы. Со под лучами матушки-крыльями. «И... еще...» Пришлось снова открыть глаза, прогоняя видение. «Хорошо, я помогу защитить ваше селение от Одноглазого. Скажешь, чтобы мужчины готовились и делали оружие». «Во время моей короткой учебы в университете я служил для Эгеля Делла Муссона кем-то вроде подопытного кролика. Он взял меня под свое покровительство» «Обучал тому, чего не знали простые студенты. Но нет-нет, и я ловил на себе его изучающий взгляд. Кто ты, Лисав, пан Местраль? Кто были твои предки? Хотел бы я и сам это знать». В скудной библиотеке, куда допускались студенты, не нашлось никаких сведений о том острове близ барьера, откуда родом моя мать. Про сам барьер информация тоже была весьма скудной. Словно об этой границе нашего мира и вовсе не принято было говорить». Основные знания в Муссоне передавались из уст в уста. Здешние профессора боялись доверять их бумаге. Казалось, что даже друг с другом они делятся лишь крупицами известной им информации. Сам Дэлла и Гель, когда мы оставались одни, часто со мной беседовал. Его интересовало, что я думаю о том или ином вопросе. Например, известно ли мне, что время большого отлива с каждым годом все увеличивается? Да, вода возвращается позже лишь на миг. И его можно не учитывать во время расчетов. Один раз, другой, но за десяток лет уже набегают целые секунды, а это не может не настораживать. Делая гель выводил формулы на клочке исписанной бумаги, ломал перо, сердился, тут же затачивал снова, писал огрызком, пачкая пальцы в чернилах и оставляя пятна на манжетах. Что вы об этом думаете, молодой человек? А? Что? непременно спрашивал он. И, не дожидаясь моего ответа, принимался рассказывать дальше. «Вам известно, что спонтанных водоворотов, как их там морехода называют, глазами океана? Так вот, с каждым годом этих самых глаз океана становится все больше. О чем это говорит, а? Не знаете? Я, к сожалению, тоже. А ураганы? Они все учащаются. Почему? Почему, дьявол, задери? Он иногда переходил на матросскую брань» и сам от этого смущался. «А кракены и другие чудовища Барьера, если раньше они встречались только в южных водах, то сейчас все чаще появляются у наших берегов». Гель разворачивал на столе потрепанную карту Аквы, на которой картограф, компенсируя свое слабое знание географии, изобразил столько диковинных существ, что его фантазии можно было позавидовать. Здесь были огромные драконы, выпускающие из пасти струи воды и морские змеи, непременно пожирающие какого-нибудь беднягу. Зифий, рыба с совиной головой, плавал на переганке с русалками, а нарисованные кракены топили фрегаты и были мало похожи на реальных чудовищ. В такие минуты я сразу вспоминал рисунок на крышке своих часов. Вот где кракен был изображен так, будто гравер работал с натуры. Я не разочаровывал профессора и не рассказывал ему о настоящих морских монстрах, Хотя все эти нарисованные существа вызывали у меня улыбку. Что-то приближается, говорил Дела и Ты ведь тоже это чувствуешь, правда? Во всем мире ощущается какая-то тревога, будто невидимая накрученная пружина вот-вот должна распрямиться. Но больше всего Дела и Геля интересовал мой, как он выражался фокус с голубим. Сколько мы ни пытались, повторить его я не мог. Почтовые голуби упорно меня игнорировали. «Наши голуби не летают за барьер», — сокрушенно качал головой Далайгель. «Значит, там действительно ничего нет. Как думаешь?» Я вспомнил рассказы Дерека об астроходных кораблях, которые проплывали сквозь ураганы и водовороты барьера, минуя обитающих в тех водах монстров и оказывались на той стороне. А население целого острова, ушедшем, если верить старому боцману, сквозь барьер. «Мои предки. Мой народ». «Нет, о чем я только думаю. Я пан Мистраль, наследник в гильдии чертополоха, и в этом моя судьба, а не в том, чтобы плыть к неведомым землям в поисках неизвестно чего». Однажды и Игеля распахнул шкаф в своем кабинете и показал мне чучело птицы. вестник, сказал он, — «его поймали совсем недавно. Не замечаешь в нем ничего странного?» «Птица как птица», — пожалуй плечами. Над океаном таких полно летает. Только это было окольцовано. Дела и гель показал металлическое колечко. Это небесный металл, воскликнул я. Кто и зачем это сделал? На внешней стороне кольца были нанесены странные и непонятные для меня знаки. Надпись никто не может расшифровать. А ты? Прищурился Дела и гель, изучая меня как подопытную крысу. Может быть, узнаешь что-то знакомое. Я отрицательно покачал головой. «С какой стати мне знать?» «Символы не похожи ни на один из известных нам языков», продолжил и гель. «Я думаю, что птица прилетела с той стороны барьера», неожиданно решился он. «Ересь? Пусть будет ересь. Но тебе я могу доверять». Я собрал много сведений о перелетных птицах. Чайки, поморники. Но только буревестники летят зимой к югу» и возвращаются обратно перед началом лета. Куда они летят? Вот в чем вопрос. Может быть, и в южных водах есть не нанесенные на карту острова? В это слабо верится. Океан в своем большинстве уже изучен. Или буревестники гнездятся прямо на воде? Возможно. Но я думаю, что они летят по другую сторону барьера. И кто-то вместе с ними прислал для нас сообщение. «Это стало для Эгеля Дела Мусона навязчивой идеей, граничащей с легким безумием. Разгадать тайну барьера, понять, есть ли за ним жизнь, попасть туда самому, наконец. Расскажи, Делла Эгель, об этом кому-либо из других преподавателей, его бы подняли на смех, а то и вовсе лишили бы ученой степени. Я думаю, что именно поэтому, в качестве добровольного слушателя и помощника, он выбрал меня». Страсть Дела и Геля порой переходила в одержимость. Его охватывало желание куда-то бежать, что-то делать. Но не имея возможности покинуть университет, он часто донимал меня своими безумными идеями. «Ты обязательно добудешь для нас сведения, Лес», — говорил он с блестящими глазами. «Мы разгадаем эту тайну. Дьявол, ее раздери». «Из-за его одержимости я и пострадал». Однажды Делла и Гель подговорил меня пробраться в главное хранилище университета. «Думаешь, у нас нет книг?» «Есть. И такие, о которых никто не знает. Написанные на древних языках давно исчезнувшими народами. Книги, рассказывающие о природе барьера. К сожалению, в хранилище пускают далеко не всех. Собственно, удостоенных этой чести можно пересчитать по пальцам». Делла и гель тяжело вздыхал давая понять, что его почему-то забыли внести в данный список. В тот злосчастный вечер мой наставник сказал, что договорился с охраной, и мне остается только пробраться в хранилище через черный ход. Но меня поймали. Я не выдал Делла Эгеля и был с позором изгнан из университета. На прощание Делла Эгель подарил мне медальон с изображенным на нем буревестником. «Пусть эта птица будет нашим гербом. Вскоре нас станет намного больше». «Людей, желающих разгадать все тайны барьера. Мы назовем себя Братством Буревестника. А? Как тебе такое название? Мы поплывем, ты поплывешь на юг, лес». «Может, и поплыву», — думал я, но вовсе не за тем, чтобы потешить самолюбие профессора. Впрочем, Делла Эгель был чудаковатым и безобидным стариканом, а пострадал я по собственной глупости. Зла на него я не держал, и подаренный медальон сохранил. Решил, пусть напоминает о времени учебы в университете, да и братство Буревестника звучит не так уж плохо».